Глава четвертая. Да, я вышел с ними на связь, но пока никаких конкретных предложений не озвучивал, и я поморщился. Не умеешь ты врать, док. Не твое это, поверь. Все то уже заключилось, и сейчас просто юлиш, лишь опасаясь моей реакции. Фрэнк, я ответственно заявляю, что ничего. Рик, прекращай уже. Ну вот, серьезно. Раз уже решил и начал делать. Нечего заднюю включать. В конце концов, на клауствице мы неплохо сработались. Так что давай, хватит ходить вокруг да около. Рассказывай, что задумал. Ты... я... Похоже, док был совершенно сбит с толку моим заявлением. Слушай, я понимаю, что ты точно не был уверен, сможем ли мы до тебя добраться и готовился к плану Б. «Все понимаю и прощаю. Сейчас. В дальнейшем такие вещи нужно предварительно согласовывать как минимум со мной. Уже я-то в боевых операциях поболее тебя соображаю». «Да не было никаких планов Бэй». Ардок, не тяни, давай уже!» Пришлось рявкнуть, чтобы Док начал наконец излагать саму суть. Едва только Рик открыл рот и начал рассказывать, что задумал, я уже был готов схватиться за голову. Даже на начальном этапе было столько если, столько белых пятен, что я готов был все зарубить на корню, однако решил дослушать до конца. Итак, нам нужно всего-то преодолеть лабораторный комплекс и выйти к главному лифтовому холу. По сути, это уже было довольно сложно, но с нашим появлением сложности отпадали. У нас есть идентификаторы покойного Саймона, и с их помощью мы можем попасть к спецлифту, активировать его. Однако далее мы должны были попасть на тот самый лабораторный уровень, который хотел зачистить Блайм. И вполне возможно, мы можем там застрять вплоть до того момента, когда там появится группа зачистки. Но мало ли, что пойдет не так. Это раз. Второе. Блайм незадолго до того, как все пошло наперекосяк, а точнее, когда ДОК активировал свой вирус в сети комплекса, проводил эксперименты на тех самых пробудившихся людях, получивших серьезные психические заболевания во время гиперперехода из-за сбоя капсул гибернации. Их сюда доставили специально, и чего там с ними Блайм сделал, лишь одному Богу известно В лучшем случае просто заразили деварами, а в худшем Бррррр, даже представлять не хочу К тому же, сами по себе пробужденные без всяких девараров представляли серьезную опасность. Сколько случаев было, что всего один такой псих умудрялся погубить экипаж целого корабля. Ах да, еще момент. Док, как всегда, отулекся от сути нашего разговора и принялся рассказывать об этих самых пробужденных. В частности, то, что впервые этот феномен был зафиксирован именно во время экспедиции Брауна. А еще... Деварары почему-то неохотно используют таких людей. Имею в виду, не стремятся заразить и уж тем более сожрать, будто считают за своих. Еще док добавил, что уже здесь, в комплексе, была выявлена еще одна аномалия. Даже если пробудившегося заразить, подсадить в его тело личинку доварара, ее развитие прекращалось на определенном этапе. Похоже, именно эту странность Блайм и пытался изучить более подробно. Но все пошло не по плану, и теперь на лабораторном уровне должно быть шесть человек, если их так можно назвать. Скорее, это уже гибриды вроде меня, вот только подчиняются матки Короче говоря, деворары в человеческом обличии, и насколько они опасны, черт его знает. Раз не знаешь уровень опасности, стоит исходить из худшего. Они смертельно опасны. Кстати, я ведь вроде их видел на камерах, когда от «Нечего делать» пялился на экраны. Это они там уже черт знает сколько времени сидят и собирают некую установку, назначение которой неизвестно. А ведь еще на лабораторном уровне имеются и сами Деварары, причем уже взрослые. Обозначив все эти моменты, я замолчал, уставившись на Дока. «Ну а теперь скажи мне, чем мы всех их будем мочить? Пистолетами при поддержке двух ТШК? А если Блайм туда заявится со всей своей корпоратской ратью? Чего тогда делать будем?» к оружие есть, не переживай». Понятное дело, что не такой арсенал, как на Клаусвиц, но все же. Пушки твои плазменные будут, живо поинтересовался я. Нет, прости. Их мне тут собрать неищего. Быть может на лабораторном уровне. Ну, понятно. Только легкое стрелковое, значит. Хреново. Очень хреново. — Слушай, есть и чего посерьезней. Поверь, ты будешь доволен. — Док, ты плохо меня знаешь. Я в любом случае не буду доволен. Пушек много не бывает, а если плазмы нет, все очень плохо. — Ты ведь сюда прорвался как-то? — Ну и сейчас, док, сюда мы прорвались лишь чудом. я, кстати, человека потерял. «Хочешь повторить?» «А что, если этим человеком в этот раз станешь ты?» «Ай, не сгучай краски!» — отмахнулся док. «Уж за себя я постою как-нибудь». «Угу. Ты мне вот что скажи. Чего ждать от Девараров, я знаю. От пробудившихся, в принципе, тоже. Но что тут с ними делали? Какие сюрпризы могут быть?» Да какие сюрпризы, док задумался. Фактически это уже такие же гибриды, как и ты. Охренеть. То есть примерно такая же регенерация, как у меня. Такая же скорость реакции. Ну, да. Но, понятное дело, за счет импланта ты сейчас сильнее, а опыт делает тебя в разы опаснее. Но их шесть, шесть, док, и они все у связки с доварарами. А это сколько там? Штук десять средних и крупных скалопендр. Еще матка есть. Ну или же просто очень крупная особь, добавил док. Охренеть. Еще и матка. Ну, я не уверен, что матка. Этот тварь умудряется обходить камеры, будто знает, где они установлены и зачем предназначены. «Класс!» — резюмировал я. «Вот откуда такие наивные берутся? Если даже и есть оружие, пусть и в достаточном количестве, то в не слишком-то большом помещении мы этим деворарам моментально учиним кровавую баню. Но...» Смущают эти ребята с регенерацией. Да, у меня есть импланты. Я быстрый. Так ведь и они тоже. И их шестеро. Я же не срачиваю кости мгновенно. И если меня достанут прежде, чем я успею убрать хотя бы половину... Я тяжело вздохнул. Ладно, док. Чего ты там еще надумал? Далее мы все вместе собираемся и поднимаемся на уровень выше, обходим группу или, что будет просто идеально, устраиваем им ловушку и... всех... Так, стоп. Вместе? Вместе с кем? С мизерикордовцами, естественно. С кем же еще? Угу, но уже лучше. Если на лабораторном уровне будем не только мы, это существенно повышает шансы справиться с противником. Вопрос только в координации действий и, что даже более важно, в количестве союзников и их вооружении. Сколько их? Как вооружены? Их осталось в данный момент двое. Есть еще пилот, но он уже долго не выходит на связь. «Так, стоп. Пилот где?» «Здесь, в комплексе, разумеется, уровнем выше». «С пилотом ладно, потом разберемся. Какое вооружение у двоих союзников?» «Эм...» — док замялся. «Ты не спросил?» «Нет, но я знаю, что оружия у них предостаточно. Просто целая куча». «Информативно», — вздохнул я. «Да мы справимся. Поверите, ребята свое дело знают. Главное прорваться наверх, а там уже сядем на бот, поднимемся на орбиту и перехватим Максимиляна с остальными шишками». «Ботом?» — ухмыльнулся я. «Нет, на орбите устал стелс-режиме торчит ударный корвет типа Трикстер». «Ого, нехило так ребята снарядились. Где, интересно, они его взяли?» а Если не путаю, такой кораблик на борту имеет аннигиляционную бомбу. Должен иметь. Насколько знаю, корвет украли прямо с верфи, когда его ремонтировали. Был ли он полностью вооружен или нет, без понятия. Связь с корветом есть? Нет. Насколько знаю, там осталось несколько членов экипажа. Если ударный отряд не выйдет на связь, они улетят. «И сколько времени у нас есть?» «Без понятия». М «Да». В который уже раз тяжело вздохнул я. «Ты, док, в своем репертуаре. Напланировал кучу всего, а даже не потрудился узнать, что там у твоих мизерикордовцев есть. Может, у них по десятку патронов всего осталось?» Но... — Так, а скажи-ка мне еще кое-что, док. — Так понимаю, ты хочешь сбросить бомбу, если она есть, на комплекс? — Конечно. Нужно здесь все сравнять с землей, чтобы вообще ничего не осталось. — Док, бомба ударит не только в сам комплекс. В радиусе полусотни километров ничего не останется. А ведь неподалеку с комплексом город они все погибнут. «Я вот так и знал, что не надо было говорить про корабль», — проворчал Док. «Да, город будет уничтожен, да, его жители погибнут». «И тебя ничего не смущает». «Фрэнк, да пойми ты, с высокой долей вероятности Деварары или уже покинули комплекс, или скоро это сделают. город обречен при любом раскладе». Возможно, де Варары там уже жрут людей. Ключевое слово «возможно». «Знаешь, для наемника ты слишком мягкий. Не думал, что убить кого-то будет для тебя проблемой. Убить кого-то для меня проблемой не является, если этот кто-то враг, если он хочет убить меня или мешает мне» но валить гражданских просто так, на всякий случай. Знаю, проходил подобное, и еще раз в это дерьмо нырять не хочу. Да пойми ты, нет там уже людей. Даже если они еще ходят, дышат, смеются. Они уже мертвецы. Они корм для девараров. Когда Фалу распечатал ангар для вывода своего шатла, Твари из комплекса могли вырваться. Я прямо-таки готов спорить на что угодно, что они вырвались. Фрэнк, мы не можем рисковать. Нам нужно спасать, не побоюсь этой формулировки. Все человечество. Угу. Вот только тогда без меня, док. Я не дам вам убить несколько десятков тысяч гражданских только из-за твоей уверенности. Их надо эвакуировать. «Да пойми ты! Ну, хватит!» Насколько бы Берг не боялся до Варарова, он вернулся на землю. Хотя, судя по тому, как он себя вел, ему бы следовало уничтожить в Алькарии всех и все. Любые данные, модули, людей, себя, в конце концов. Но он вернулся, и человечество от этого только выиграло. «Ладно, хорошо», — спылил Док. И как ты себе представляешь эвакуацию? Заявишься в город и расскажешь им о монстрах, которые скоро придут и всех сожрут. Ну, в лучшем случае над тобой поржут, а в худшем — закроют в камеру и передадут корпоратам. А пока суд додела, и дворары пожалуют. Док, ты у нас умный, вот ты и придумай, как спасти гражданских. Твоё дело красиво говорить у тебя вон язык без костей а мое стрелять я свое дело сделаю а ты сделай свое ведь человечество хочешь спасти а вот те в городе и часть этого самого человечества а, -а, -а, а решил переложить все с больной головы на здоровую так не пойдет фрэнк тогда просто не буду тебе помогать Я демонстративно заложил руки за голову и развалился в кресле. Более того, лучше отберу у тебя и твоих друзей оружие, попытаюсь прорваться наверх и положу всех корпоратов вместе с фаллоу. Тебя убьют. Тогда попытаюсь прорваться к реактору и взорвать его. У тебя не получится. С клауствицем ведь получилось. Не без моей помощи, Фрэнк не без моей помощи. Ну, в этот раз сами обойдемся. Уж устроить перегруз я как-нибудь смогу. Ты умрешь. Согласен. Это в моем плане мне и самому больше всего не нравится. Зато вместе со мной подохнут корпораты, деварары, да и ты со своими палачами-мизерекордовцами. Не надо угроз. Ты не посмеешь встать на моем пути, а если попробуешь, то я тебе... Док не успел договорить, так как тут же оказался захвачен за шею моей железной рукой. При этом ствол дедушкиного револьвера в моей второй руке уже смотрит в уязвимую точку на корпусе Морти, который, словно растерявшись, даже оружие не вскинул. Ну да, я ведь дружественная цель. М -м -м, хорошо. Как раз кое-чего проверил. Теперь знаю, что Рик до сего момента не планировал какую-нибудь пакость, иначе бы Морти уже целился у меня. Я же спокойно заглянул Доку в глаза и заявил. «Никогда не смей угрожать мне, Док». «Я прямо сейчас могу голыми руками уложить твоих мехов, а тебе пальцем пробить голову насквозь». «Ты не выберешься отсюда!» — прохрипел док. «Я знаю, что ты не хочешь умирать. Без меня у тебя нет шансов!» «Я могу использовать тебя как отмычку на всем уровне!» — улыбнулся я. «Свою жизнь ты ценишь больше всего на свете!» «Ты делаешь ошибку!» «Это ты пытаешься сделать ошибку, а я пытаюсь тебя остановить!» «Все, хватит уже. Я все сказал. Не хочешь спасать людей? Дай мне оружие и не стой на моем пути. Я все сделаю сам». Я его отпустил. Рик потер горло, где остались четкие следы от моих металлических пальцев, а затем восхищенно протянул. «Вот это скорость! Я вообще ничего заметить не успел». «Просто поразительно!» «Ты движешься практически незаметно для глаза!» «Великолепно!» «Не заговаривай мне зубы, док! Мы договорились!» «Или я сейчас отправлюсь решать проблему сам!» «Договорились! Договорились!» «Но поверь, когда придет время, ты уже сам поймешь, что уничтожить тут все просто необходимо!» Если увижу собственными глазами, что людям не помочь, вопросов нет. Я ведь не отбитый дурак, могу понять, когда ничего уже сделать нельзя. Уже ничего сделать нельзя, — заметил Док. Просто я это понимаю, а ты еще нет. Но прости, Док, не все такие умные, как ты. Так что подождем, пока до меня это дойдет. «А, может быть, сможем все это остановить!» «А ты, Фрэнк, оказывается, оптимист!» «Без этого с моей работой нельзя!» — усмехнулся я. «Слушай, а можешь еще раз показать, как именно ты двигаешься?» «Ну, на максимальной скорости!» «Да запросто! Свернуть голову твоему роботу?» «Не-не-не, не надо!» «Давай чему-нибудь попроще. Я провел серию ударов». Док прищелкнул языком от восторга. «Я ли заметил?» «Что делал сейчас?» «Бой с тенью устраивал». «Сколько ударов сделал?» «Три». «Вообще ничего не заметил». «Черт!» «Это обязательно нужно будет проверить. Док, потом». «Давай делом займемся». «Да ладно», — нехотя согласился Док, поднимаясь со своего места. «Ах да», — бросил я, и Рик снова ко мне повернулся. «Учти еще одну вещь. Я тебе не доверяю. Совсем. Так что подходи ко мне крайне аккуратно, не рискуй. Не вздумай натравить на меня своих роботов или дружков». При малейшем подозрении, что ты меня решил кинуть, твои друзья решили меня кинуть, роботы решили меня подстрелить. Я вырежу вас всех. — А как же насчет доверия друг к другу? — усмехнулся Рик. — Ситуация изменилась, — проворчал я. — Ты лучше думай, как спасти город. Я развернулся на каблуках и пошагал прочь. Робот на входе попытался поднять на меня ствол оружия, видимо, у него не было приказа меня выпускать, или же сработала одна из корпоратских директив, поднимать оружие, когда кто-то оказывается слишком близко. Тут же я с радостью продемонстрировал доку свою скорость еще раз, просто выйдя из лаборатории раньше, чем ты шика сумел захватить меня в прицел. Более того, успел еще и оружие машине повредить, вол теперь глядел вертикально вниз. Преследовать меня робот, понятное дело, не стал, хотя и попытался, но док вовремя отозвал свою игрушку. «Твою ж мать! Опять эта дерьмовая ситуация, и как быть?» «Я ни на грош не верю доку. Он спокойно обречет кучу народа на смерть, просто чтобы не рисковать». Уж его послужной список мне элен давно выложила. Хотя, может быть, я действительно слишком глуп, чтобы понять элементарные вещи. Да, я прекрасно сознаю, что оставить Дуарара на планете — это дать возможность им развиться, расплодиться. Если док правы, они умнеют, рано или поздно Деварары либо сами выйдут в космос, либо же воспользуются человеческим кораблем и его экипажем, который непременно прилетит разобраться, что здесь такого случилось. И если это произойдет, на человечестве можно ставить жирную точку. Нам всем конец. Но и взорвать бомбу. На всякий случай я не мог. Так делают только корпораты, чтобы скрыть свои грехи. Ну и мизерикордия, которая искренне считает, что делает это во благо человечеству.